Две тысячи первый год пролог Лондон двенадцатое мая тысяча сорок первого года. Фиби одной рукой вытирала глаза, другой безуспешно искал носовой платок. Она его так и не нашла, что ее ничуть не удивило. Все свои тринадцать лет она только и делала, что теряла носовые платки. Сопя и всхлипывая, она спряталась за подстриженными лавровыми кустами подальше от шумных свадебных гостей. Их резкие веселые голоса сливались с непрекращающимся шумом толпы, собравшейся на другом берегу реки возле Тауэра. Она искосо взглянула на родной дом. Он стоял на пригорке на южном берегу Темзы, откуда открывался изумительный вид на Лондон и окрестности. Окна дома сверкали в лучах после полуденного солнца, а сквозь стены, невзирая на мощный гул голосов, прорывалась нежная мелодия арфы. Никто не обратил внимания на ее бегство. Да из чего бы? Кому она нужна? Диана строго-настрого запретила появляться у нее на глазах после случившегося. Странно, что же все-таки произошло и от чего вообще все ее поступки постоянно приводят к каким-то нежелательным последствиям наряду, с укорами и неодобрением. Ее тело словно живет своей особой жизнью, отдельной от головы и поступает так, как хочет. Слава Богу, она сейчас в безопасности и на какое-то время избавилась от попреков и осуждения. Фибия прибавила шагу, направляясь к старому лодочному сараю, давнишнему тайному убежищу. После того, как отец велел перенести входные ворота в другое место, об этом сарай, кажется, забыли. Стены его покосились и заросли тростником, крыша кое-где провалилась. И все-таки сарай оставался единственным укромным местом, где Фиби могла спокойно зализывать раны, не опасаясь, что ее кто-то потревожит. Как же она была удивлена, когда, приблизившись к своей тайной обители, нашла дверь туда приоткрытой. В первое мгновение ее охватил гнев. Как это и кто посмел вторгнуться в ее владение? Впрочем, гнев тут же сменился страхом в мире есть полно опасных существ, людей и зверей. А что, если кто-то из них сейчас притаился в заброшенном сарае? Притаился и поджидает очередную жертву. Фиби в нерешительности вгляделась в темный дверной проем, не осмеливаясь шагнуть вперед и заглянуть внутрь. И все же уже через минуту вскипела от ярости. Лодочный сарай принадлежит ей и только ей. Надо выгнать непрошенного гостя. Она посмотрела по сторонам в поисках подходящего оружия и подобрала... Какой-то старый шест, а затем с тревожно бьющимся сердцем толкнула дверь. Та распахнулась настежь, и темные углы постройки осветились призрачным мутноватым светом. «Кто ты?» — крикнула она, увидев незваного гостя, который сидел на трехногом стуле возле одного из окон и читал книгу. Судя по всему, гость, а вернее гостья, и не собиралась подниматься с места. Она только молча хлопала глазами. — А я тебя знаю, — сказала Фиби, отбрасывая шест. — Ты дочь лорда Гренвилла, верно? Что ты здесь делаешь? Почему не на свадьбе? Ты ведь должна нести шлейф в платье моей сестры. Темноволосая девочка заложила страницу пальцем. — Да, я Оливия, — не сразу произнесла она. — Я не хотела присутствовать на торжестве, и папа мне разрешил, — она с трудом перевела дух. Фиби внимательно посмотрела на девочку. Она была, кажется, немного моложе и уж определенно тоньше и стройнее ее. «Здесь мое тайное убежище», — сообщила она, усаживаясь на бревно и вытаскивая из кармана бумажный сверток. «Не зря ты не захотела торчать на свадьбе. Я вот тоже должна быть там, помогать сестре, но опрокинула флакон с духами, а потом нечаянно наступила на оборки ее платья».